Стремление к комфорту. Люди обычно предъявляют к себе минимальные требования и приспосабливают к этому свою психику, чтобы как можно скорее достичь в жизни ригидной, ментальной и эмоциональной позиции, позволяющей чувствовать себя уверенными и избегать страха и тревоги, которые вызываются изменениями. Они не осознают, что жизнь это постоянное изменение а закостенелость – психологическая смерть. С юных лет человек стремится каким-либо способом нейтрализовать свою неуверенность и достичь определенного внутреннего равновесия, чтобы противостоять бесконечным переменам в жизни. Молодежь выбирает для подражания людей, которыми восхищается из-за их популярности или производимого ими яркого впечатления, а не из-за реальных человеческих качеств. Слепое копирование их поведения дает определенную уверенность. Тревога, которая раньше разрушала молодых людей, постепенно сменяется чувством превосходства, ощущением безопасности в мире, казавшемся ранее враждебным. В какой-то момент они перестают прикладывать усилия для обретения внутреннего равновесия поскольку видят, что люди относятся к ним с уважением, восхищением или страхом. Им кажется, они уже достигли такого уровня уверенности в себе, что их можно назвать социально успешными. Человек, который считает, что уже обрел соответствующий социальный статус, перестает искать свою индивидуальность и закостеневает ментально и психологически, чтобы сохранить свою ложную личность поскольку она не только эффективно защищает его от внешней агрессии, но и дает привилегированное социальное положение. Этот процесс может быть мирным, направленным на собственную защиту, а может быть иным, когда человек решает, что наилучшая защита от предполагаемой или реальной агрессии извне – это нападение. Тогда он превращается в психологического задиру, который достигает чувства уверенности в себе через презрение, словесные и психологические нападки на других. Бывает, агрессивное поведение используется с целью напугать людей и получить незаконную выгоду. Очевидно, что этот же механизм стремления к внутреннему комфорту может сделать человека застенчивым, поскольку застенчивость является очень удобной формой защиты. Бывает также, что кто-то с низким материальным и социальным уровнем оправдывает свою бедность с помощью сложных рационализаций. Он занимает позицию бедного, но гордого человека, который превозносит свою бедность, презирая богатых. То же происходит, когда бесчестные люди прибегают к различным ментальным манипуляциям, лишь бы выглядеть лучшими представителями человеческого вида, хотя в действительности являются настоящими отбросами. Когда человек понимает, что какая-то определенная форма поведения может быть ему выгодна в отношениях с другими, все его усилия направляются на поиск необходимых элементов для усиления такого поведения. Именно в этом состоит причина закостенения человека, который уже никогда не меняет свою структуру, а лишь увеличивает или усиливает собственные механизмы. Эта ситуация удобна и основана не просто на лени, но на импульсе инерции или смерти. В психоанализе такой импульс символизируется тонатосом, в противоположность эросу, излучению жизни. Личность, сформированная бессознательными механизмами, порождает инерцию, захватывающую человека, и не позволяет изменить форму мышления и бытия, принять существование разных точек зрения. Такова позиция большинства, и в ней коренится причина насилия и отсутствие взаимопонимания. Изменения, происходящие со взрослыми людьми, поверхностны, не затрагивают глубинной сущности, поскольку с момента закостенения личности и до физической смерти человека эволюционное изменение становится невозможным. Вероятно, лишь изменение социальных привычек, например, приобретение модной одежды, или покупка новых, еще не освоенных игрушек. Меняется лишь то, что касается понятия «иметь», но не происходит реального изменения сущности, что является отклонением от пути эволюции, предначертанного природой. Как только человек останавливает свое психическое развитие и его личность закостеневает, он слепо и бездумно защищает избранную форму поведения, признавая лишь то, что с ней совпадает, и отвергая все остальное. Независимо от культурного или социального уровня, эти люди составляют инертную часть человечества, неспособную воспринимать новые идеи. Они живут, как невылупившиеся цыплята, в скорлупе застывших убеждений, боясь выйти на свет более глубокой реальности. Печально, что такую ситуацию, когда человек является только хорошим социальным роботом, а его мозг полностью запрограммирован популярными культурными, политическими или религиозными концепциями, считают нормальной. Я утверждаю, что стремление к удобству аморально, поскольку направлено против эволюции, являющейся целью нашего создания и предначертанной Богом. Из-за этого стремления никому нет дела до стариков. Миллионы детей умирают от голода, люди безразличны к тому, что их дух не может проявиться в их теле, они принимают ложные идеологии и извращенных лидеров, мирятся с коррупцией и манипуляцией правосудием, что в некоторых странах стало скрытым политическим орудием государства. По причине стремления к комфорту и трусости люди медленно умирают, погрузившись в конформизм. Их характер и воля атрофируются, они уже не способны победить свою животную природу, и остаются пассивными инструментами своих страстей. Их разум служит жадности, обидам, ненависти, насилию и разрушению. Постепенно умирают честь и достоинство у тех, кто не способен быть преданным истине и справедливости, кто лицемерно жалуется на тьму, находясь в центре света, кто, как проститутка, предоставляет свой разум для защиты аморальности, кто под лозунгом гуманизма и мира продает свою родину в угоду иностранным интересам и кто из чувства страха или желания избежать его пассивно позволяет себе опуститься до лжи и коррупции смертельный яд стремления к комфорту разрушает лучшие намерения человека он теряет всю свою силу поддавшись инерции как больной смирившийся со смертью стремление к удобству Это стремление продолжать делать то, что делал всегда, не выходить за пределы привычного эмоционального репертуара и обычной формы мышления. Из-за инерции люди терпят неудачи, смиренно принимают все происходящее, отказываясь от своих сокровенных желаний, отвергают очевидные истины, если те противоречат их собственным убеждениям, манипулируют моралью ради личной выгоды, считая, что поступают правильно поклоняются своим старым идеям как идолам, оставаясь абсолютно закрытыми для всего нового, потакают себе во всем, позволяют пугать себя и манипулировать собой, с готовностью воспринимая любое самое нездоровое мнение большинства. Еще раз хочу заметить, чтобы уметь поступать правильно, необходимо развивать характер и волю, а это невозможно, если человек ищет легкий путь. Он сдается и отступает перед необходимостью совершать непрерывные усилия. Стремление к комфорту вызывает привязанность к одной и той же модели поведения, которая автоматически проявляясь в физических, ментальных и эмоциональных привычках препятствует возможности позитивного изменения. Многие чувствуют себя несчастными, и самым большим их желанием является достижение счастья. Они не понимают, что их бесконечное несчастье одна из форм стремления к удобству. Счастье может быть одновременно и желанным, и вызывать страх, поскольку требует работы, усилий и ответственности. Именно поэтому человек бессознательно продолжает оставаться несчастным. Конечно, никто не согласится с тем, что он несчастлив по собственной воле, особенно когда причиной несчастья является приверженность к удобству. В несчастье винят различные внешние факторы, но никогда разрушительные, бессознательные механизмы своей личности. Любитель комфорта обычно жалуется на все, что с ним происходит, обвиняя в своих проблемах других людей или ситуации и никогда не анализирует себя. Роль жертвы очень популярна в некоторых культурах и религиях где скрыто утверждается, будто все реальные или мнимые жертвы – хорошие люди, а страдают они только по вине какого-то негодяя. Им может оказаться кто-то в правительстве, не вызывающий симпатий большинства, какая-то организация или идеология, и пока мысль о роли жертвы присутствует в мозгах инертных людей, те чувствуют себя хорошими. Одной из проблем нынешнего времени – является невозможность отличить истинные жертвы от притворщиков. То, что представляется ясным, обычно оказывается темным. Об этом говорили философы на протяжении тысяч лет. Например, нередко невинные люди становятся жертвами слепого правосудия, которое выносит обвинения, не проанализировав глубоко факты или потому, что не имело достаточной независимости и не смогло противостоять давлению определенных кругов, навсегда оставляя на пострадавших клеймо позора и подкупа. Люди, стремящиеся к комфорту, иногда решают, что для завоевания уважения намного легче стать реальной или кажущейся жертвой. Таким образом, можно избежать серьезных и продолжительных усилий, направленных на превращение в настоящего победителя. Счастливого человека, свободного от агрессии и обиды. Тяжелому труду такие люди предпочитают жалобы, требуя, чтобы их проблемы разрешило государство или кто-то еще, хотя на самом деле решение зависит исключительно от их личного усилия. Чем больше человек стремится к удобству, тем больше он склонен к необоснованным жалобам и преувеличенным требованиям и капризам. Ленивый прекрасно знает, что нечестен, но для повышения своего имиджа убеждает себя, что заслуживает многого, хотя логично, что из-за лени он не заслуживает ничего. Когда такие люди испытывают материальные затруднения, то убеждают себя в том, что стали жертвами несправедливости, злятся и обижаются на всех и вся. Таким образом, они возлагают вину на общество, систему, класс, отдельного человека но не признают, что все это – следствие неприязни к усилиям, дисциплине и эффективной работе. Факт, что человек много работает, еще не означает, что он не лентяй. Инерция – это неспособность тел самостоятельно изменять скорость своего движения или нарушать покой. Инертным будет как тот, кто постоянно отдыхает, так и тот, кто механически движется и не может остановиться кто бессознателен и неорганизован, а значит, непродуктивен. Нужно понять, что недостаточно просто много работать. Достичь поставленных целей в какой-то области возможно только если работать эффективно. На это может уйти много лет, поэтому лучше отбросить мысли о легком заработке. Все действительно ценное стоит дорого, за него нужно заплатить усилиями и настойчивостью. С точки зрения морального поведения, добродетельность начинается с самопожертвования и дисциплины. Человек должен закалять характер и волю, противостоять порокам и коррупции, а также победить многие соблазны, чтобы стать неподкупным и стойким. Думаю, тем, кто ненавидит усилия, все вышесказанное не понравится, поскольку несовместимо с легко достижимым удовольствием. Такие люди не способны пожертвовать мимолетным сиюминутным наслаждением ради большой далекой цели. Они, как дети, постоянно стремятся к немедленному удовлетворению своих желаний. Некоторые презирают саму идею организованных усилий и считают ее просто некой политической концепцией, не понимая, что нет другого честного способа достижения успеха, кроме труда и личной заслуги. Стремление к комфорту – это причина и следствие преждевременной деградации и старения людей, которые даже не подозревают, что их мотивы основаны на смерти, а не на жизни. Обычно тот, кто любит удобство, представляется малоактивным человеком, проводящим большую часть жизни в кресле, ни к чему не стремящимся, кроме комфорта и роскоши. Труднее увидеть в человеке психологическую инерцию, которая затрагивает разум и эмоции и является автоматическим сопротивлением всему, что заставляет отказаться от привычных чувств, поведения и мышления. Это очень скрытый механизм, но человек принимает его за проявление собственного желания или воли, считая осознанным выбором. Он даже не допускает мысли, что его поведение основано на лени и инерции, которой подвержены все физические тела, а также психика человека. Инерция заставляет поступать всегда одинаково. По этой причине люди продолжают делать то, что делали всегда, думать и чувствовать как раньше. Это можно изменить только через развитие состояния сознания, более сильного, чем инерция. Никто не будет возражать, что открывать новые пути намного труднее, чем идти проторенной дорогой. А если речь идет о мозге, то создать новые связи между нейронами это сверхчеловеческая задача, которая под силу только героям или тем, кто хочет стать ими, поскольку информация или знания в нашем мозге образуют нейронные каналы связи, подобно электронным схемам и энергия циркулирует только по ним. В ходе этого процесса клетки мозга обмениваются информацией. Другими словами, наш мозг имеет удобные схемы, то есть определенные нейронные связи, формирующие привычную работу мозга, по которым с огромной скоростью проходят нервные импульсы. Мышление обычного человека – это неизбежный процесс циркуляции мыслей по существующим каналам. Когда повторяются одни и те же схемы, чего можно избежать только с помощью высшей ментальной деятельности, не являющейся врожденной и недоступной при обычном образовании или уровне культуры. Такая деятельность может быть достигнута только в процессе длительного обучения в состоянии высшего бодрствования, благодаря чему в какой-то момент можно развить способность, которую я называю нейронной спонтанностью соответствующую новым, а не автоматическим нейронным связям. Она действует так, как будто нейронная сеть ежедневно забывает привычную форму коммуникации и должна импровизировать каждый раз что-то новое. Такой процесс как раз и свойственен истинному, бодрствующему сознанию. Стремление к комфорту руководит всей жизнью, приспосабливая наш взгляд на мир к недостаткам, механизмам и порокам, а не к настоящей реальности. Поэтому мы слепо подчиняемся власти большинства и пассивно принимаем неверное поведение, сколь бы аморальным оно ни было, особенно когда все замаскировано такими красивыми словами, как свобода, справедливость, равенство и терпимость. Под лозунгом гуманизма, христианского милосердия, а также из-за конформизма, мы выступаем против смертной казни, даже если она заслужена. Смертную казнь считают варварством, поскольку она отнимает самое дорогое, человеческую жизнь, а общество не имеет права на месть. Правосудие в данном случае называется местью. Преступники теперь уже не боятся наказания, считая, что убийства им позволены. Таким образом, ради спасения кучки бандитов мы рискуем жизнью и спокойствием мирных людей. Более жестокой, чем смертная казнь, может быть постепенная казнь. Например, при известной на Востоке пытки каплями воды, которые сводят приговоренного с ума. А ведь мы ежедневно, медленно убиваем миллионы невинных детей, взрослых и стариков, тем, что позволяем отравлять воздух. Не контролируем качество продуктов питания, содержащих добавки, последствия которых мы не можем предвидеть, разрушаем мозг людей акустическим загрязнением среды и засоряем их разум огромным количеством скрытой противоречивой информации, приводящей к неврозам. Мы остаемся равнодушными, когда неимущим недоступно правосудие, поскольку оно служит лишь тем, у кого есть деньги. Мы не уважаем стариков, презирая и считая их обузой семьи и общества. С каждым днем увеличивается потребление наркотиков, а многие наркоманы умирают молодыми. Где забота о человеческой жизни? Где торвение с которым выступают против смертной казни? Получается, изо всех изощренных, скрытых механизмов смерти и разрушения осуждается лишь один способ убийства человека хотя только он является нелицемерным и соответствует социальной справедливости. Только ли мгновенное уничтожение человека считается убийством или медленное и постепенное тоже? Будет ли отравление безболезненным ядом в течение 20 лет меньшим преступлением, чем смертельный удар по голове? Совсем наоборот, коварство и преднамеренность являются более тяжкими преступлениями. Традиционная медицина удаляет раковую опухоль хирургическим путем безо всяких колебаний, поскольку если этого не сделать, может умереть все тело. Из лицемерия и ложного милосердия мы отказываемся признать, что некоторые преступления – настоящая раковая опухоль общества, и единственным способом излечения будет ее удаление, пока она не нанесла еще большего вреда. И если мы этого не сделаем, то превратимся в соучастников преступления. Возможно, более милосердно будет физически уничтожить убийцу, чем приговорить его к пожизненному заключению. Некоторые утверждают, что жизнь дается Богом, и поэтому лишь он может ее отнять. В действительности, убийца сам приговаривает себя к смертной казни и отнимает у себя жизнь. Он лишил жизни другого человека и заслужил наказание, установленные обществом. Целью наказания является не месть, а восстановление справедливости и забота о социальной безопасности. Запрещая смертную казнь, мы наказываем жертву и ее семью. Во-первых, умирает жертва. Во-вторых, мы препятствуем равной эквивалентности, а именно физическому уничтожению убийцы. В результате оказывается, что убийца имеет больше прав перед законом, чем жертва, и получает двойное вознаграждение. Ему позволяется удовлетворить свое извращенное преступное желание, а общество потом оплачивает его содержание и медицинское обслуживание до конца жизни. При этом ему не нужно искупать первородный грех, зарабатывая хлеб в поте лица своего. Если смертную казнь запрещают из сострадания, то нужно осознать, что пожизненное заключение не является адекватной тому заменой, поскольку для некоторых, особенно очень бедных, лишение свободы может стать не наказанием, а наградой и избавит от необходимости своим трудом обеспечивать свое существование. Похоже, на рубеже веков мы подменяем понятие, чтобы удовлетворить всеобщее лицемерие и избежать зависти высшую меру наказания называют местью, извращенное поведение разнообразием половой жизни потребительское отношение к сексу любовью неопределенность серединой или центром потребительство благосостоянием распущенность свободой а критику коррупции покушением на честь человека устные договоры скрепленные только рукопожатием кажутся сейчас пережитком прошлого и вызывают насмешки. Накупленная инерция наделяет нас невероятной хитростью, чтобы приспособить мораль к своим инстинктивным импульсам, нравам и предпочтениям, оправдывая таким образом аморальность нашего бессознательного. Нет сомнений в том, что аморальное поведение свидетельствует об упадке человечества и общей тенденции к деградации, удобному и легкому пути вниз, тогда как быть добродетельным очень трудно, поскольку для этого требуется достичь высшего уровня поведения, возможного лишь при развитии характера и воли. Добродетельность противоположна стремлению к комфорту. Это постоянное сознательное напряжение воли, требующее от человека всей его внутренней силы. В отличие от добродетели, К пороку не нужно даже стремиться, достаточно лишь пассивно принять его. Никто не замечает, что катится вниз, иногда полностью теряя человеческий облик, но сохраняя уверенность в своей правоте. Среди всех этих противоречий человечество якобы выступает с защитой добродетели, но унижает и нападает на избранных, будто они какое-то извращение. Люди не знают, что добродетель никогда не присуща толпе. Она всегда была качеством отдельного человека, который, благодаря собственным усилиям и свободному выбору, смог освободиться от страстей и перешел в избранное меньшинство. Толпа по своей природе бесконтрольна и непостоянна. У нее нет ответственности, и поэтому она не способна на моральное поведение. Когда нам говорят о равенстве, и требуют, чтобы мы относились ко всем одинаково, на нас оказывают давление, навязывая поведение и моральную неопределенность, присущие слепой толпе. Кажется, кто-то пытается любой ценой удержать нас в пассивной роли послушных потребителей. Слиться с толпой, растворить в ней собственное «я», чтобы отсутствие различий позволило избежать любой критики и нападок. Это путь для тех, кто ищет легкую и комфортную жизнь. Ментальный комфорт заставляет людей стремиться к законсервированной книжной культуре с заранее заготовленными и красиво упакованными идеями, с которыми они соглашаются без размышления и анализа, ориентируясь на рекламу и авторитеты. Люди предпочитают подслащенные книги, стимулирующие тщеславие, удовлетворяющие их фантазии и потакающие желанием лентяев. Люди из-за инерции присоединяются к политическим партиям, обладающим властью или престижем. Аплодируют артистам, создающим пародию на искусство, лишь потому, что известные критики видят в этом красоту и глубину, но в то же время презирают тех, кто действительно заслуживает славы, Чье искусство можно сравнить с искусством гениев эпохи возрождения Без сомнения, стремление к комфорту – враг этики и морали Оно обращено к самой темной части души человека и препятствует его эволюции